Глава шестая. Погоня. Отчаянный план. На следующий день, около полудня, беглецы достигли верхов реки и были вынуждены оставить лодки. Мало того, что поток в конец обмелел, река бурлила и пенилась, а выше по течению гремели водопады, река брала начало в горах. Множество лодок, принадлежавших к Аганесте, лежало здесь на берегу. Вытащив свои суденышки на песок, спутники сразу увидели группу диковатых эльфов, шедших к ним из лесу. Они несли с собою тела двоих юных воинов. «Кое-кто выхватил оружие, и не миновать бы нашим героям нападение», выручили Террас Железодел и Сильвара, поспешившие навстречу воинам Каганести. Разговор между ними затянулся. Спутники беспокойно поглядывали вниз по течению, не видать ли погони. В тот день они поднялись затемно и тронулись в путь сразу, как только их проводники сочли возможным отчалить от берега. И тем не менее, позади то и дело мелькали черные лодки преследователей». Когда Террас вернулся к своим, его темнокожее лицо было мрачно, зато щеки Сильвары так и пылали от гнева. «Мой народ отказался нам помогать», — сказала она. «За два минувших дня на них дважды нападали люди-ящерицы, и они обвиняют в этой новой напасти людей. Те, по их словам, привезли драконидов с собою на корабле». «Как же так?» — возмутилась Варана. «Террас, неужели ты им не объяснил?» «Я пытался», — вздохнул кузнец. «Переубедить их, увы, невозможно». Каганести видели белую драконицу, летевшую над кораблем, но, похоже, не заметили, как вы ее отгоняли. Ладно, не хотят помогать, спасибо и на том, что согласились дать нам пройти через свои земли. Нам с Сильварой пришлось поручиться своими головами, обещая, что вы будете вести себя достойно». «Но что нужно здесь драконидам?» – не в силах совладать жуткими воспоминаниями, – спросила Лорана. «Что сказали вам эльфы? Это армия? Может быть, нашествие? Если так, нам, вероятно, следовало бы вернуться». «Нет, не думаю», — отвечал Террас, поразмыслив. «Будь войска повелителей драконов готовы к тому, чтобы занять этот остров, они прислали бы огромные стаи драконов и тысячные пешие паучища. А мы, похоже, имеем дело с немногочисленными передовыми отрядами, подосланными нарочно за тем, чтобы еще больше осложнить и без того непростую здешнюю жизнь. Не удивлюсь, если повелители надеются, что эльфы передерутся между собой. Им же меньше хлопот». «Вряд ли верховный повелитель так скоро нападет на Эргот», — сказал Дерек. Им необходимо сперва как следует утвердиться на севере, но это, увы, лишь вопрос времени. Вот почему нам и надлежит как можно скорее привести Ока на Сан-Крист и созвать Совет Белокамня, который решит, как с ним поступить. Навьючив на себя припасы, спутники направились в сторону гор. Тропа, по которой вела их Сильвара, велась берегом Серебристой речки, сбегавшей с холмов. Эльфы Каганести проводили их недружелюбными взглядами. Тропинка постепенно взбиралась все выше. Вскоре Террас сообщил им, что в этих местах он ни разу еще не бывал, а значит обязанности проводника полностью перепоручались Сильваре. Лоране это не слишком понравилось. Ко всему прочему, от ее глаз не укрылись нежные взгляды, которыми украдкой обменивались ее брат и Сильвара. Похоже, между ними что-то произошло. Диковатые эльфы поделились с Сильварой платьем, и теперь она была одета так, как обычно одевались женщины-каганести. Кожаные штаны, длинная кожаная рубашка на выпуск, теплый меховой плащ. И еще... Теперь, когда она вымыла и расчесала волосы, каждый мог видеть, каким образом она получила свое имя. Волосы девушки в самом деле были необычного серебряного цвета и отливали металлом, сверкающим водопадом, рассыпавшись по плечам и спине. Проводником она оказалась отменным и сразу же задала стремительный темп. Они с Гилтоносом шли впереди, разговаривая по-эльфийски. Близился закат, когда маленький отряд вышел к пещере. «Здесь мы сможем переночевать», — сказала Сильвара. «Надо полагать, мы уже оторвались от погони». Немногие знают эти горы, как я. Вот только костер разжигать все-таки не советую, так что горячего ужина, боюсь, не получится. Уморившись за целый день лазаньи по горам, спутники поели безо всякого аппетита и улеглись спать в пещере. Но сон не шел к ним, несмотря на то, что все натянули теплую одежду и, как могли, укутались в одеяло. Выставили стражу, причем и Сильвара, и Лорана настояли на том, чтобы караулить, как все. Ночь, впрочем, прошла спокойно. Не раздалось ни единого подозрительного звука, лишь ветер гудел в скалах. Но наступил рассвет, и Тасельхов, выскользнувший наружу сквозь щелку, ибо вход в свое убежище они старательно завалили, тотчас скатился назад. «Там следы!» Терасата отодвинул валун, которым они заслонили устье пещеры, и спутники, крадучись, последовали за тасом. И тот, отойдя прочь на каких-то двадцать футов, указал им на снег. На снегу были ясно видны свежие следы, поземка еще не успела их замести. Такие легкие, неглубокие следы небольших ног. Спутники молча глядели на них. «Да и о чем говорить?» Четкие и ясные отпечатки эльфийских башмаков были каждому отлично знакомы. «Похоже, они миновали нас ночью», — сказала Сильвара. «Я думаю, задерживаться здесь было бы неосмотрительно. Скоро они поймут, что сбились со следа и возвратятся. Надо идти». «Не вижу особого смысла», — пробурчал Флинт, указывая на свои собственные следы, отлично видимые в снегу, а потом вверх в ясное голубое небо. «С таким же успехом можно подождать их и здесь. И им быстрее, и нам меньше возни». «Как интересно знать, мы собираемся прятать наши следы!» «Следов мы, может быть, и не спрячем», — сказал Террес. «Но вот милю-другую точно выиграть сможем». «Пожалуй», — мрачно кивнул Дерек. Проверил, легко ли ходит меч в ножнах, и вернулся к пещере. Лорана схватила стурма за локоть. «Ни в коем случае нельзя допустить кровопролития», — произнесла она отчаянным шепотом. Действия Дерика встревожили ее не на шутку. Но рыцарь только покачал головой. «Не можем же мы допустить, чтобы твои соплеменники помешали нам переправить Око на Сан-Крист?» «Я понимаю», — сказала Варана, И, уныло повесив голову, пошла следом за остальными в пещеру. Им понадобились считанные мгновения, чтобы собрать вещи. И вот уже Дерек нетерпеливо притопывал ногой у входа в пещеру, поглядывая на замешкавшуюся Варану. «Ступайте вперед», — сказала она. «Еще не хватало, чтобы он видел ее плачущей. Я догоню». Дерек стремительно вышел. Террес, Турм и другие тяжелым шагом последовали за ним, косясь на варану. «Идите, идите!» — она махнула рукой. Ей необходимо было хоть немного побыть одной. Перед глазами у нее так и стояла рука Дерика, сжимавшая меч. «Нет», — сурово сказала она себе, — «с моим народом я сражаться не буду. Ибо если это когда-нибудь случится, можно смело считать, что дракониды одержали победу. Уж лучше я сама сложу оружие». Тут она почувствовала рядом какое-то движение и резко обернулась, хватаясь за меч потом замерла. — Сильвара? — спросила она изумленно, разглядев ее в полутьме. — Я думала, ты уже ушла. Что ты здесь делаешь? И она быстро подошла к Сильваре, возившейся над чем-то на полу пещеры. Дикарка тут же вскочила на ноги. — Ничего, — пробормотала она. — Так вещи складываю. Позади нее на холодном каменном полу переливалось диковинными вспышками света око дракона. Приглядеться Лорана не успела. Сильвара проворно накрыла око своим плащом. Варана однако, заметила, что девушка старательно загораживала то, над чем трудилась на полу. «Пойдем, Варана, сказала она. «Надо спешить. Я и так всех задержала». Но та была непреклонна. «Сейчас», — сказала она. И хотела обойти Сильвару, но та вцепилась в ее руку. «Надо спешить». Она говорила тихо, но в голосе явственно звенела сталь. И хватка ее причиняла боль даже сквозь толстый меховой плащ. «Пусти», — ледяным голосом произнесла Варана. В ее зеленых глазах не было ни страха, ни гнева. И Сильвара, потупившись, выпустила ее руку. Варана подошла к задней стене пещеры и посмотрела себе под ноги, но ничего интересного не увидела. Кучка коры, обугленных веток, несколько камешков. Если это и был знак, то весьма неуклюжий. Варана разметала его сапожком. Потом повернулась к Сильваре и взяла ее за плечо. «Вот так», — проговорила она ровным голосом. «Вряд ли твои друзья сумеют прочесть послание, которое ты им оставила». «Как поведет себя Сильвара? Придет в ярость? Смутится? Попробует броситься на нее?» «Ничего подобного». Девушка задрожала всем телом. Ее глаза были полны мольбы и горя. Она попыталась что-то сказать, но не смогла. Вырвалась и выскочила наружу. «Поторопись, Ларана!» — окликнул Террас ворчливо. «Иду!» — отозвалась она, оглядываясь на раскиданный мусор. «Следовало бы приглядеться к нему повнимательнее, но времени не было». «Быть может, меня в самом деле его излишняя подозрительность, причем безо всяких к тому оснований», — думала ворана торопливо выходя из пещеры. Но затем, уже ступив на тропу, она остановилась так внезапно, что Террес, шедший следом, налетел на нее и едва успел подхватить, чуть не сбив с ног. «С тобой все в порядке?» — спросил он растерянно. «Да», — пробормотала ворана почти не слыша его. «Ты побледнела, девочка. Увидела что-нибудь?» «Нет-нет, все в порядке», — торопливо заверила его Варана и полезла вверх по каменистому откосу, оскальзываясь в снегу. «Какая она все-таки дура! Какие они все дураки!» Она снова видела перед собой Сильвару, поднимающуюся с колен и поспешно роняющую плащ на око, горевшие удивительным светом. Варана как раз собиралась расспросить об этом Сильвару, но не успела. Тонко просвистела стрела и воткнулась в дерево рядом с головой Деррика. «Эльфы! В бой, светлый меч!» — закричал рыцарь, выхватывая оружие. «Нет!» — Ларан рванулась вперед и перехватила его руку с мечом. «Мы не будем сражаться! Убийства не бывать!» «Да ты с ума сошла!» — крикнул он в ответ. И яростным движением высвободив руку, отшвырнул девушку прямо в объятия стурма. Еще одна стрела свистнула мимо. «Она права!» — взмолилась Сильвара. «Мы не должны с ними сражаться! Скорее на перевал! Там они уже не смогут нам помешать!» Новая стрела, на сей на излете, звякнула о кольчугу Дерика, которую тот натянул поверх кожаной куртки. Рыцарь раздраженно отмахнулся.